Глава десятая. О том, что иногда лучше быть трусихой. Из-за завывания ветра тихий стон был едва разборчив. Я шла на звук, доносившийся из-за лесной чащи, отодвигая локтями хвойные лапы и сверля глазами единственный источник света, катившийся по тропе куда-то вниз. Ноги шмыгали в разваливающихся туфлях, каблуки то и дело цеплялись за коряги, но я не сбавляла темп. Теперь я слышала явно, Животное не собиралось никого обижать, а оно просило о помощи. Световой шар притормозил у скользкого склона и дождался моего приближения. А затем отважно скатился вниз в хлюпающую и дурно пахнущую темноту. Темнота, надо сказать, и дурно пахла не только фирменными неприятностями, на которые у меня уже нюх, но и самым настоящим болотом. Всей этой древесной гнилью, плесенью, тиной, брр. Мне и самой хотелось вызвать от мысли, что придется спуститься в этот смрад. Туфельки, почувствовав мое секундное сомнение и неожиданную идею повернуть назад, пока не поздно взяли управление телом на себя. Поскользнулись на какой-то гадости, приземлились задом в чавкающую жижу и отправили прямо вниз, аккурат к месту назначения. Задушив вопль в зародыше, «Я не трусиха, нет, но зачем собирать все дикое зверье в округе?» Я проехалась на пятой точке и приземлилась на дне оврага. В том, что дна я достигла во всех смыслах, убеждал дичайший аромат, зарывавшийся в ноздри, и полностью отбитая на вздыбленных корнях нижняя часть тела. Тролль побери! Вот с моей матерью, истинной леди, княгини Карповской, уважаемой хозяйкой Санкт-Петербургской академии магии, такого бы точно не случилось. Я неохотно понюхала грязные ладони. «Вот же фу!» Посопела, поморщилась и клятвенно пообещала себе, что в преподавательскую ванную сегодня не ногой, хватит, но купалась. С озером тоже идея паршива, достаточно с отарины потрясения в виде озабоченного магистра, который, как пить дать, снова решил раздеться. Рядом со мной дышало нечто. Опомнившись, я резко подскочила, подманила световой шар поближе и перекинула браслет с монетками-привязками на левое запястье. Так, ладно. Да благословит меня судьба. Я сделала пару шагов вперед. Надеюсь, я такая же везучая, как мама. Нечто приобрело форму огромного зверя с белесой шерстью, опутанного блеклыми, едва видимыми магическими ловчими сетями. Если долго приглядываться, становилось понятно, что они мерцают изменчивым золотым огнем. Бракованные какие-то. Я однажды видела, как ловцы догоняли сбежавшего ко мне хвоста. Их лосо сияли, как рождественская елка, а в этих совсем заряд поистрепался. Животное шумно втянуло воздух и дернуло головой. Я ахнула. В скованном огненными жгутами монстре я узнала едва живую сажель. Учуяв меня, она нервно дернулась и огласила лес предупреждающим рыком. Все еще злилась. «Боги, девочка!» «Сколько ты тут лежишь?» Игнорируя предупреждение, я спешно приблизилась к истощенному животному. То посмотрела на меня замутненным взглядом, в котором читалась откровенная неприязнь, и заскрипела зубами. Хоть и наша тигрица и являлась альбиносом, ее белизна все равно казалась неестественной, а глаза слишком тусклыми и какими-то отчаявшимися. Она тяжело надрывно дышала. «Тролль, деррида, она была ранена!» Глубокие следы, оставленные магическим лассо на оголенной коже, означали, что она отважно боролась, пыталась сбросить зачарованные путы. Первый час, и второй, и третий. Возможно, что не один день. Но сейчас силы ее покинули, и Сажель приняла неизбежное. Все, на что ее хватало, — это на тихий зов о помощи. Или на гневный рык, вот как сейчас. А ведь будь у тигрицы-клыки, острые и серповидные, служившие ей накопителем энергии мироздания, она бы выбралась за полчаса. Но браконьеры лишили ее единственного способа себя защитить. Забрали источник магии, когда та была совсем котенком. Я обижена, до соленых слез закусила щеку. Мое идиотское зелье завершило дело. Сделала малышку совсем беспомощной. Шерсть соблезубок была напитана антимагией и отражала большинство заклятий. Не знаю, работала ли она без клыков, проверять не доводилось. Но наполовину лысая грицы точно не могла постоять за себя. Выходит, я в своем отчаянном желании помочь и вернуть утеряны оказалась немного лучше барканьеров. Горечь от увиденного не сразу впустила в сознание рациональную мысль. Вообще-то сажельке в этой части леса быть не положено. А значит, в ограждении, обрамляющем заповедную территорию, Действительно, есть дыра, раз тигрица смогла сюда добраться. Но зачем? В последние недели она не покидала самые темные уголки лесной чащи. Смущалась непристойного вида, открывающегося с некоторых ракурсов. Ее могла выкурить из зоны комфорта только опасность. Для себя или для кого-то из давних жителей заповедника, в котором она прикипела на правах старшей мохнатой сестры. У были потрясающие нюх, зрение и слух. Она могла учуять чужака и услышать жалобный писк за многие сотни метров. Допустим, она добралась до административных корпусов и напугала кого-то из работников. Но зачем на нее набросили ловчую сеть? Все знают, что в хорошем расположении духа тигрица почти ручная и ведет себя мирно и послушно. Слишком уж суровые меры для беззубой строптивицы. От такой жестокости она и одичать может. И еще один вопрос, самый главный и страшный. Кто, судьба его, прокинь в лужу на пятую точку, посмел бросить уникальное беззащитное животное, связанным во враге? И почему не вернулся, чтобы освободить? Тихо, девочка, тихо. Это же я. Ава, твоя старая знакомая. Бурмоча под нос, я подобралась ближе к сажельке и присела в лужу. Но вместо радости узнавания меня встретил грозный разгневанный рык. Тоже, впрочем, узнавание. Ну сколько можно злиться-то из-за ерунды? Игнорируя ее неправдоподобные угрозы, не цапнет же она меня в самом деле. Я ухватила обеими ладонями примагнитившиеся к шерсти конец лосо и потянула. Сажель оскалилась, дыхнув на меня сбивающим с ног ароматом. Таким, словно она весь день пила из вот этой заболоченной лужи, в которую мы угодили по воле злоумышленника и моих непокорных туфелек. А может и пила. — Обычно я мирное существо, но сейчас очень хотелось подвесить на ловчих сетях того, кто сотворил это жилью. Потерпи, тут все запуталось. Сейчас мы это поправим. Тигрица ошалело дернулась в моих руках, удавка на ее шее затянулась туже. — Давай ты покажешь характер в другой раз. Эта штука тебя задушит, если сейчас же не снять. Шипя проклятие, я разматывала магический жгут, обжигая пальцы об чары. Тонкая кожа за минуту успела покрыться волдырями, грозившими завтра превратиться в источник невыносимых страданий. Да чего же неприятная штуковина? Наши работники прибегали к лассо только в самых крайних случаях. Хвала судьбе, что заряд сетей истощился, и они не причиняли того урона, который изначально могли. Сажили замерла, но не отводила от меня холодного синего взгляда, напряженного и цепкого, и подозрительно одичавшего. Она меня точно узнала? Потому что, если нет... Эй, перестань так пялиться! Это я!» — возмущенно заявила, дергая огненную плеть на себя. «Ты меня в детстве катала, помнишь? Когда боюсь, перестал справляться». Жгут, наконец, поддался. Отлепился от белой шерсти и скользнул в мою руку, сворачиваясь огненным клубком. Учуяв запах свободы, Тигрица резво вскочила на все четыре лапы, разворачивая ко мне оскалившуюся морду. Но тут же пошатнулась и с обиженным ревом бухнулась обратно в лужу. Ее задние лапы я распутать не успела. И слава троллям. «Вы совсем ненормальная?» Рявкнула сзади одновременно с тем, как я пришла к такому же выводу, и попыталась отползти от жильки назад. На моей груди замком сцепились чьи лапы и резко дернули вверх. Я подлетела над лужей и над тигрицей, и над оврагом, и продолжила подлетать. Снизу в юбку порывами врезался поток воздуха, шлепая позаду так, словно его целью и было отбить мне пятую точку до синяков. Спятили! Лезть к заблезубой тигрице! Очнувшись, я поняла, что не одна лечу, подгоняемая ветром в то самое место, а в компании, которая видит тролль, этот ветер и направляет мне под юбку. «Шурхова Мэри Поппинс!» Я резко вывернулась. Лучше уж обратно к обезумевшей тигрице. Воздушный поток, подкидывавший меня вверх, оборвался, и мы с магистром приземлились в куче хвойного опада и каких-то шишек. Отсюда, с верхней точки, открывался прекрасный вид на дно оврага и зыркающий глазами сажель. Почти избавившись от пут, Она пыталась ползти в нашем направлении, скуля, переставляя передние лапы и волоча задние. «Надо спуститься и помочь ей!» Я бросилась обратно к склону, но упрямые сильные руки перехватили меня за талию и вернули в кучу высохших иголок. «Вы не поняли, она меня не тронет. Мы дружим много лет, просто сейчас... ссоре. Меня не нужно от нее спасать. Спасибо, конечно, но...» «Я заметил, какие теплые у вас отношения». Будто в подтверждение сажель огласила лес отробным рыком, пробирающим до мурашек. «Она ранена!» «Вот именно, княжна, ранена!» «Едва соображает!» «Она вас сожрет!» Процедили мне в ухо, крепче стискивая талию. «То у нее даже клыков нет, и магия едва-едва теплится!» «Это что вообще за тигрица без клыков и магии?» «Ну вот такая, неполноценная!» «Могли бы поделикатней!» «Она же вас слышит!» «Не волнуйтесь!» Я уверен, что освободившись от пут, вас она сожрет первой. Клыки, ваша работа. Неприязненно уточнил магистр, и я отчаянно замотала головой. Моя, только обвисшие уши и выпавшая шерсть. В некоторых интимных местах побочные эффекты от кое какого зелья. Намекаете, что мне еще повезло? Как-то нервно сделал выводы Саливан и присёк очередной мой рывок в сторону оврага. Ты «Да куда вы опять лезете? Туда. У меня есть жезл и жезлы привязки. «Я могу за себя постоять!» — оскорбленно заявила, внезапно снова взлетая в воздух. «Только это не ветерок меня подбросил, а сам его чертов заклинатель!» «Постоять вам, княжна, в ближайшее время не светит!» — уверил мужчина, закидывая меня на плечо, как какой-то мешок картошки. «Вот же тролль лондонский! Ни манер, ни так-то, ни... Эй, вы! Ну-ка обратно поставьте, где взяли!» Заорала на весь лес магистерские барабанные перепонки. То, что зверье сбежится, так это хорошо. От моего вопля даже сажали рычать перестала Обалдевала от увиденного. На провокацию Салливан не поддался. Угрозы его тоже никак не заинтересовали. А барабанные перепонки оказались уж слишком живучие. Я успела охрипнуть, но он не сдался. Непрошибаемый тролль. Пока парила вниз головой над лесной тропой, пришла к выводу, что магический бульон нашего озера творит чудеса. И пятна малиновые от разгорячающего зелья с мужской одежды исчезли. И в целом я явно не волновала магистра как объект для размножения. И то хлеб. Болтаясь на неудобном плече, я с жалостью поглядывала на браслет с привязками. Что хуже? Вот так трястись по лесу, стукаясь носом в чужую поясницу, или перенестись в тролль знает куда? Беда еще и в том, что перенестись мы могли оба. Это был бы самый кошмарный вариант из возможных. Если я и согласна оказаться в Валерийском с камнехвостами, то только одна, а не в компании с этим невозможным типом. Вцепившись грязными пальцами в его чистенькую, чуть влажную, свежевыстиранную в озере рубашку, я возмущенно бормотала проклятие. Негромко, запал за пять минут поугас, да и идея собрать все дикое зверье в округе показалась вдруг не такой хорошей. Что до испачканной рубашки? Ничего, я девушка воспитанная и привыкла за собой прибирать. Я ему потом снова ее постираю. В чесоточном растворе нежно-розового оттенка. Магистр был абсолютно глух к моим угрозам и невозмутимо тащил дальше, ломая сухие ветки ботинками и что-то недовольно бурмача. — Безрассудное, бесстрашное, безумное! — бурчал он в полголоса, вбивая подошвы в грязь. Напрашивается еще безмозглое. И вовсе оно не напрашивается. Ухватила я, наконец, нить односторонней беседы. «О, да еще как! Куда вы все время лезете, Карпова? У вас совсем страха нет!» «Отпустите меня! Я сама пойду! Девушек так не носят!» «Вы не девушка. Вы беспечное, избалованное, недоразумение, свято полагающее, что с ним ничего и никогда не случится. Таких, как вы, только так и носят!» Он подкинул меня на своем плече, пытаясь распределить вес поудобнее. Я застонала. В таком неловком положении я еще не оказывалась. Даже происшествие с животной страстью не было столь унизительным. На очередной кочке браслет на моем запястье зазвенел монетками, и магистр, понимающе хмыкнул. «Вы на них рассчитывали? Что эти глупые безделушки вас спасут?» Рявкнул вдруг Салливан, и мне пресс поджался от удивления. «А говорили, орать не умеете?» Кутаясь губами в завесивших лицо в волосах, пробубнила я. «Для первого раза у вас очень недурно получается. С огоньком. Я в этом разбираюсь, уж поверьте. Вы способны раскрывать в людях лучшее, неизведанное. Вот не надо на меня все сваливать. Я вас сейчас вообще обратно во враг выкину. Судьба мне свидетель». Процедил мужчина, продолжая тащить к выходу из леса. «Я и не просила меня оттуда забирать», напомнила, раскачиваясь за его спиной. «В целом, Если смириться, прикусить гордость и не думать о том, где находятся магистерские лапы, такой способ передвижения не так уж и плох, особенно пометуя о моих разваливающихся туфельках. «Да, — Да-да, у вас все было под контролем, — язвительно согласился Салливан. — Вы верно позабыли, что территория заповедника закрыта от телепортации? — Я неплохо подготовлена, получше многих. Отец тренирует меня с пяти лет. Гордо задранный подбородок тоже остался незамеченным. Если бы вы вчера не отказались биться со мной, убедились бы на личном примере. Не имею привычки драться с девушками, хоть они порой и вынуждают меня это делать. — Часто отбиваетесь от поклонниц, — фыркнула недоверчиво. — Хотя, наверное, когда твоя девушка немножко вампир, с ней надо держать ухо востро и шею шарфиком прикрывать на всякий случай. — Вам обязательно болтать всю дорогу? — А что вы тут делали в такое время? — Не сдавалась я. — Гулял! «По лесу? Под дождем? А где мне еще гулять после вашего расчудесного зелья, а?» — прорычал магистр, явно поднатарев проявление эмоций за последние несколько минут. «Ну, я думала, вы полетите мириться к своей рыжей леди полукровки. Я вам уже говорил», — сухо бросил мужчина, недовольно сопя. «М -м. У нас с ней вчера возникли серьезные разногласия». «Вам, как юному, беспечному и необремененному интеллектом созданию, кажется, что любую проблему можно решить парой слов. Любую ошибку исправить с брошенным в спешке извинением. Вас ждет много сюрпризов, княжна». «Я только начала думать, что вы не такой нудный, каким показались». Я удрученно закатила глаза, хоть меня никто и не видел. «А нет, все в порядке. Такой. Есть вещи, которые невозможно простить. А кто совершил ошибку?» С любопытством поинтересовалась я. Хоть будет что Джилл рассказать. А то ее вечно ничем не удивишь. Подруга уже к тому моменту все знает в подробностях. Это решат другие люди. В скором времени. Боги, трибунал? Я поперхнулась и сильнее вцепилась в его рубашку. Он самый. Завтра я должен явиться в Эстерхас и дать показания. Скупо объяснил магистр. А вместо этого... Отмываюсь в озере от треклятого воспламеняющего снадобья, получаю по физиономии русалочным хвостом. Больно? Сходите, проверьте. Не хочется. Вытаскиваю из -за врага одну ненормальную, решившую помереть в лапах, обезумевшей от боли дикой твари, а должен бы думать совсем о других вещах. Все так серьезно? Я вдруг испытала странный прилив сочувствия. Разбирательство в маг-трибунале еще никого не делало счастливым. Что должно было случиться, чтобы дошло до этого? Еще вчера вечером леди Валенвайт выглядела всем довольной. Это не ваше дело, Книжна. Я и так слишком много наговорил. Сухо бросил магистр. Сам не знаю, какого тролля. Вы на меня плохо влияете. Погодите, на обычную ссору не доводят людей до маг-трибунала? Она во что, покусала? Ранила? Меня не так легко укусить, мисс Карпова. Но не буду врать, она пыталась. «Господи, но ну она же... За нападение на человека ее могут...» Я ошалела, перебирала мысли в голове. Настроения в обществе ходили всякие. Законы, старательно продвигаемые Верховным Советом в отношении полукровок, были очень суровы. Во многие школы теперь не принимали на обучение вервольфов, вампиров и прочих, даже самых безобидных существ. Им не рады были на балах магического света, им не позволяли занимать места в Совете. «Если леди Валенвайт на него напала, обнажив клыки, и он донес. «Полагаете, я чудовище?» — хмыкнул магистр. «Может, и неплохо. Хоть бояться будете. Не надейтесь, у меня иммунитет. Я бы не стал доводить дело до разбирательства в Эстерхазе, княжна!» — скупо пояснил Саливан. «Но были свидетели нашей ссоры. Мы находились в людном месте. Все остальное решится завтра. На этом закроем тему». «Вы же не будете настаивать на высшей мере!» — прошептала в ужасе. Тема никак не желала закрываться. «А вам всех жалко? Даже опасных и клыкастых?» — усмехнулся горько мужчина. «Разумеется, нет. Но, полагаю, на этом наше общение с темпераментной и ревнивой рыжей леди вынуждено завершиться. Надеюсь, Эвер усмирит гнев и успеет вовремя остановиться. В противном случае я уже ничем не смогу ей помочь». На этом все, мисс Карпова. Но помолчите хоть минуту, иначе я протестирую на вас заклятие зашитого рта, которое мне недавно случайно вспомнилось. Угрожающе предупредил магистр. Им пользовался комендант в маг-приюте, где я рос. Эффекты незабываемые и длится несколько часов. Почти уверен, что смогу повторить формулу. Не нужно. Минуту я точно в состоянии промолчать. И даже если хотите... Карпова! Следующие несколько секунд мы провели в гробовом молчании. Чистокол елок начал редеть. В эту часть леса пробивался свет от фонарей административной зоны. Мы миновали опечатанный вход в вольера с даркенсаберами. Похоже, именно здесь вчера нашли пострадавшего зверька. А что если... Магистр, вы вынуждаете меня идти на... Нет, правда, послушайте. Что если сажелька эта тигрица моя? Услышала вчера, как кто-то пробрался к даркенсаберам. Затараторила в напряженную спину и побежала на озов через дыру в ограждении. «С чего бы, быть тигрица, защищать эти песклявые клочки драгоценного меха?» — заинтересовался магистр. «Фу на вас! Они ж двадцать лет знаются, С самого основания у нас живут!» — пояснила троллю тугодуму, снова подкинувшего меня на своем плече. «Я уже успела привыкнуть к путешествию и даже начала получать некое подобие удовольствия». Салливан слушал меня внимательно, но молча. Не желал признавать правоту беспечного создания, обделенного интеллектом. Но вы представьте, рассчитывает он, злоумышленник этот, что ему все легко достанется. Саберы, они ж как дети, пушистые добряки, а Даркины даже прятаться толком не умеют, в отличие от обычных. А тут тигрица-альбиноска из темноты выходит, белая, жуткая, больше метра в холке. Полагаете, он испугался и не придумал ничего лучше, чем набросить на вашу, эм, сажельку ловчую сеть? Хмуро уточнил Саливан. А затем оттащил ее в глушь. Выходит, она там сутки лежит во враге. Голодная, напуганная, совсем одна. Жалобно проскулила, надеясь, что магистра проберет, и он развернется спасать тигрицу. Но его не пробрало, и курс мы не сменили. Еще полчаса полежит. Строго бросил равнодушный тролль тем более сеть вы с нее сняли пускай пока разминает лапы и точит когти по вашу душу я бы точно не простил если бы вы меня лишили шерсти в но ее раны перебила мужчину и ожоги и обезвоживание и стресс ее здоровье заботы главного целителя заповедника а не практикантки шестикурсницы сомнительной квалификации сказал как отрезал кирпич а не человек нормальную мне квалификация мили начет в деревне «Экстренно вызвать ее может только ректор, моя мать или Брэндон». «Брэндон? Главный мастер, то есть». «Эмили, как пить дать пожалеет для Сэжели сомню. «А я бы дала». Приворчала во влажную ткань магистрской рубашки. Пахла она приятно, свежестью и сияющей материей, в отличие от меня. «Значит, к вашей матери пойдем». Уверенно топал вперед Салливан. «Передам не лично ее бедовые дитя и умою руки». «Да, мне бы тоже помыться». Я понюхала свои ладони. Плечо, упиравшееся в мой живот, судорожно дернулось. «Да не собираюсь я вторгаться в вашу ванную, не волнуйтесь!» Успокоила тяжело засопевшего саливана, стиснувшего пальцами мою ногу повыше подколенной ямки. Ничего, он снова занервничал? Не такая уж я и страшная, когда моюсь. «А, кстати, если позволите мне один неловкий вопрос...» «Не позволю. Перебор с неловкими вопросами, княжна!» «А мое зелье точно на вас уже перестало действовать?» Магистр засопел громче, оставив неловкий вопрос без ответа. Но руку, удерживавшую меня в шатком положении, опустил чуть ниже. И теперь его пятерня прижимала оба моих колена к его груди. Дышал он как-то рвано и тяжело. Закралось подозрение, что это из-за запаха. И моя юбка, и многострадальные туфли намертво пропитались болотной вонью. Я снова пахла розами. «Давайте я сама пойду». Предложила уже не из упрямства, а из сочувствия к его обонянию. От меня тины несет за два метра. Вам неприятно. Неприятно мне не это. Сухо бросил Саливан, упрямо сжимая мои ноги. А ведь несколько часов назад вы собирались на мне жениться, а потом приступить к размножению. Выдохнула в его поясницу. В обратном порядке Карпова. Сначала размножение, потом свадьба. Только так. А теперь опять ненавидите проигнорировала его поправку. «Как вы, не постоянно?» «Не ненавижу. Однако, не буду скрывать, вы мне не слишком нравитесь, княжна». Меня снова подкинули на плече, на этот раз так резко, что из недр живота вырвался в горло сдавленный ох. «Но почему? Вам я жизнь еще испортить не успела». «Сам не знаю. Интуитивно. Подсознательно. Есть у вас нечто отталкивающее?» — просто признался магистр и грудь заполнилась обидой. Я снова принюхалась к рукам. Ну да, запах не ахти. Но ведь он явно про другое отталкивающее. Я знала, что нравилось в академии далеко не всем. Первые годы учебы со мной пытались дружить девочки-аристократки, надеясь, что это даст им некий особый статус и расположение ректора. Но со временем естественный отбор из моих экспериментов оставил рядом лишь самых искренних, преданных, терпеливых и выносливых готовых закрывать глаза на мои опасные затеи и временами даже в них участвовать. Но магистр же со мной только познакомился. И он сам утверждал, что я довольно симпатичное создание. Безмозговое, конечно, но судьба свидетель симпатичная. «Отталкивающее, значит», — задумчиво повторила я. «А несколько часов назад вы ко мне очень даже притягивались, всесторонне. А вы в следующий раз тролля в свое зелье макните. Я охотно понаблюдаю, как он к вам притянется». Я плачу место в первом ряду. «Это из-за титула?» Догадалась я. У вас лицо почерняло, когда я сболтнула, что княжна. Вы не думайте, я не хвасталась. Это не высокомерие не гордыня. Просто вы начали раздевать, и я... Ну, нужно было что-то сказать. Вы сказали. Я услышал. Вы сделали неправильные выводы, и теперь я вам неприятна. Сама не знаю, почему это вдруг начало меня волновать. Наверное, потому что я никогда не понимала людей, делающих поспешные выводы не дающих другим и шансы, чтобы раскрыться с лучшей стороны, считающих, что прочитали тебя за десять секунд. Выводы я сделал верные, но дело не в них. Вам так хочется, чтобы вас все любили?» В его голосе вдруг почудилась улыбка. Он даже мягче как будто стал. «Неужто на болоте росло что-то галлюциногенное, и я успела надышаться?» «Мне совершенно не обязательно испытывать к вам симпатию, княжна». Его ладонь похлопала мою юбку. «В любом случае у вас нет повода для беспокойства. Я достаточно профессионален, чтобы трезво оценивать ваши знания и умения». «Профессиональный? Да вы на занятии намеренно мою фамилию пропустили!» Окончательно разобеделась я. «Совсем на меня не похоже. Не к добру это. Даже смотреть в мою сторону избегали, словно я пустое место какое-то». «Вы правы, Карпова. Это было не слишком учтиво с моей стороны. Как видите, ничто человеческое мне не чуждо». Преять этого не повторится. Свет фонарей ненадолго пропал, мы свернули направо. В молчании выбрались из леса на задние дворы, обогнули утопающий в темноте целительский корпус и вышли, наконец, на хорошо освещенную главную дорожку, ведущую к зданию администрации заповедника. Я завозилась на магистрском плече. Вдруг Брендон еще там и сейчас увидит, как меня тащит этот невыносимый тролль. Сидите тихо, княжна. Хотела поправить, что я не сижу, а вишу, между прочим, вниз головой. Отчего мои извилины точно работают не на полную мощность. Но мы поднялись по ступеням, и я замерла. Саливан постучал жезлом в дверь, и та распахнулась. Несколько шагов, и меня стряхнули на деревянную скамью, отведенную для посетителей. Магистр тем временем зажег настольную лампу на секретарском столе. Секретаря у нас не было, а вот ламп и столов в избытке. Комнату, обшитую деревом, залило тусклым светом. Мужчина закрутил в воздухе теле мага Грамму и пояснил. — В такое время врываться к княгине, вне рамок приличий. Она, вероятно, уже спит. — Мы не можем ждать до утра! — пламенно заявила, вскакивая со скамьи. «Сядьте — Сядьте его уже! Магистр устало потер лоб, размазывая по коже испарину и убирая черную прядь, закрывшую правый глаз. Несколько минут в комнате висела скрипучая тишина, которая внезапно разорвало грохотом за дверью, ведущей в кабинет главного мастера. Судя по звуку, кто-то наткнулся в темноте на стол или стол и сопроводил это происшествие несколькими заковыристыми ругательствами. Голос показался настолько знакомым, что все внутри поджалось и сморщилось до состояния сухофруктов. «Мамочки!» — дрожащими губами прошептала в воздух. Дверь отворилась, и в темном проеме нарисовался черный силуэт. Наспех одетый, взлохмаченный, в частично расстегнутой черной рубашке, сжимающей рукой серебряный медальон. «Папа!» — запинаясь, я дала имя увиденному, хотя демон подошло бы больше. «Какого тролля здесь происходит? Кто вы такой? Зачем среди ночи вызываете мою супругу?» Ректор, протирая ладонью заспанное лицо, быстро вышел на свет, стал рядом с Аливаном и перевел глаза на меня. «И что моя дочь ради святого Морфа забыла в заповеднике в этот час? И еще, что за адский запах тут стоит?»